Внезапно та дверь в столовой, что вела, через коридор на кухню распахнулась, и женщина в простой одежде служанки шагнула к столу. Поскольку время клонилось к пяти часам дня, в комнате было сумрачно, и фон Рейнеке не сразу узнал «дорогую лору». Она поставила корзинку на стул и села, придвинув к себе хрустальный бокал. Николай поспешил налить барыне вина. — Ваше путешествие по городу прошло удачно, — вежливо осведомился Якоб Георг. — Более чем, — ответила Аржанова. Есть хорошие новости? — Да, милый друг. Тут она, к его удивлению, взялась за шнур на корсаже, Отпустила несколько петель и извлекла на свет Божий бумагу, свернутую в тонкую трубочку. От пребывания в потайном месте между двух прелестных выпуклостей бумага измялась. Анастасия положила ее на стол и разгладила ладонями. Три листа, тесно заполненные черными строчками, находились перед ней и норовились свернуться обратно. «Послание». «Императора?» — весело спросил фон Рейнеке. «Откуда вы знаете?» Курская дворянка подняла на него изумленный взгляд. Натворный советник, бросив нож и вилку, нервно сцепил пальцы. «Да ничего я не знаю. Лора, вы ведете свою игру и мне не рассказываете. Я пошутил, ей-богу!» «Тем не менее, вы угадали». Это копия письма Леопольда II прусскому королю. Весьма любезная, полное комплиментов обращений. В нем есть такие фразы, что князь Голицын сразу лишится дара речи. Кардинальный поворот во всей австрийской внешней политике. Дорогая, вы уверены, что это не подделка? Осторожно поинтересовался надворный советник не провокация, придуманная специально для русских. Абсолютно уверена. Конфидент завербован почти два месяца назад. Он уже передавал мне документы, некоторые я смогла проверить. Каким образом? Вы совсем забыли об Адаме Вейсгапте, который служил в придворной канцелярии. Вертлявый молодой человек, родственник жены Игнаса фон Борна, небрежно бросил Якоб Георг. Так он был у нас в гостях один или два раза, к тому же, с самим великим мастером ложи к истинному единодушию. Аржанова улыбнулась. Придется признаться вам, во флирте. Невинно, поднял бровь немец. Как сказать? Вы что? Спали с ним. Курскую дворянку позабавил этот вопрос. Впрочем, ей давно казалось, будто фон Рейнеки слишком серьезно относится к их ролям мужа и жены, обусловленным проведением операции «Золотая цепь». Он и впрямь вел себя очень достоверно и убедительно, как ее супруг во многих ситуациях. Якоб Георг словно бы приблизился к ней на расстояние шага. Она начала испытывать некое влияние, исходящее от немца, надежного, как скала, благоразумного, сдержанного, искренне заботящегося о ней. Оржанова взяла листы бумаги, исписанные четким почерком Януша Кропочка, обошла вокруг стола и положила их перед надворным советником. Стоя у него за спиной, Флора приобняла своего напарника и мимолетно коснулась губами его щеки, а затем прошептала якобы Георгу на ухо. «Нет, конечно, милый друг, не спала». Много чести безмозглому венскому вертопраху. По счастью, деньги в этом прекрасном городе патологически любят все. Итак, четыре встречи в ресторане кондитерской «Демель» с оплатой счета, Восемьдесят дукатов в подарок за душевная беседа с намеком на возможность следующего свидания в спальне. Не более того, господин надворный советник. Фон Рейнеке прижал ее руку к своей щеке. Совершенно ясно, дорогая Лора, что я влюбился в вас как последний дурак. Ну, почему дурак? Смеясь ответила она, как умный. Сидя за столом, они по очереди читали и перечитывали письмо императора Леопольда II, купленное у канцеляриста Кропочика, но решения не приходило. Дело в том, что после получения важных конфиденциальных сведений перед разведкой может встать другая, не менее трудная задача как использовать эти сведения эффективно, но при этом не раскрыть их источник. Якоб Георг предлагал передать письмо послу князю Галицину, дабы тот немедленно потребовал объяснений у государственного канцлера Австрии. Анастасия возражала. Подобный оборот тотчас выведет австрийцев на Януша Кропочка, а он очень ценный агент. Его надо всемерно оберегать, принимая в расчет продолжение операции «Золотая цепь». Надворный советник, который вербовку не проводил, с чехом не встречался и даже имени его не знал, был свободен от подобных расчетов. Он оперировал другими аргументами. Международная ситуация складывается настолько сложно для России, что отвратить Леопольда II — От новых опрометчивых шагов можно лишь каким-нибудь решительным способом. Например, продемонстрировать ему копию письма, нарушающего союзнические обязательства между Австрией и Россией. Агент, конечно, сгорит. Но император, устрашенный последствиями, непременно остановится. Курская дворянка, устав возражать, сложила три листа вместе Скатала их в трубочку, поместила обратно за корсаж и затянула шнурок потуже. — Помилуйте, сударыня! — воскликнул немец в запале. — Так нельзя! Почему — Почему? — спросила Флора, усмехаясь. — Я должен идти к послу. Идите. — Имя конфидента вам неизвестно. Его служебное положение тоже. Перескажите содержание письма в самых общих словах. Сообщите, что это донесение, полученное в секретной канцелярией Ее Величества. Вы отказываетесь от сотрудничества, милый друг. Аржанова уперла обожжатых кулака в его грудь. Здается мне, что мы наблюдаем лишь начало грандиозной европейской, умно устроенной и абсолютно антироссийской аферы. Каким будет ее конец? Не знает никто, но у меня есть огромное желание унести отсюда ноги по добру, по здорову и вывести своих людей. — А я — ваш человек. Он, взявшись за ее кулаки руками, наклонился совсем близко к лицу Флоры. Она не сопротивлялась, и фон Рейнеке запечатлел долгий поцелуй на ее губах. Выскользнув из его объятий, как ящерица, Анастасия сделала какой-то знак Глафирии Николаю, которые наблюдали эту сцену с каменными лицами, и покинула столовую. Горничная, как ни в чем не бывало, подала немцу десерт. Николай открыл поставец с крепкими напитками, выбрал пузатую бутылку рома и наполнил коричневатой жидкостью маленький стаканчик. Якоб Георг опрокинул его в рот одним махом, перевел дух и подпер голову рукой, крепко задумавшись. Все-таки он не сказал князю Голицыну о письме. Первый секретарь посольства избрал путь длинных и подробных объяснений, рассказывая о разных донесениях, ссылаясь на своих конфидентов, упирая на то, что вывод... А в ближайшей перемене позиции Австрии можно сделать опосредованно при анализе целого ряда поступивших в распоряжение заграничного учреждения сообщений и документов. Посол Российской империи при Венском дворе слушал его, не перебивая. Действительный тайный советник механически перебирал бумаги, лежащие перед ним, хмурил седые кустистые брови Вздыхал, покашливал. Он чувствовал, что в словах его первого секретаря есть какой-то второй смысл, причем неблагоприятный для русских дел в Австрии. Но это теперь было скорее тенденцией, чем отдельным случаем, на который можно спокойно закрыть глаза. Последняя мартовская гипеша из Санкт-Петербурга напоминала Дмитрию Михайловичу о давней, и пока не завершенной работе. В конце 1787 года наши дипломаты инициировали начало переговоров по созданию лиги четырех крупных государств России, Австрии, Франции и Испании в противовес Англии, Пруссии и Голландии, также создавших свою лигу. Цель императрицы Екатерины Великой Ни для кого из них секретом не являлись. Она неустанно заботилась о безопасности и процветании государства российского. Ей хотелось сохранить собственное влияние в мятежной, раздираемой противоречиями Польше, отбить подальше от Балтийских берегов шведов, вечно мечтающих после Полтавской баталии о реванше, но самое главное – нанести сокрушительный удар по Османской империи угнетательницы христианских народов на Балканах. Генерал-аншеф Суворов представил царице детальный план. Полководец просил сухопутную армию в 60 тысяч человек, плюс к ней десантные части Грибного флота, и того около 100 тысяч. Начать кампанию он хотел со взятия турецких крепостей от Кермана, Паланки, Кили, Измаила, Браилова, Журжи, Хатина, Рущука и далее действовать на равнинах, прилегающих к реке Дунай. Для штурма Стамбула он задумал подготовить ночной десант в 10-11 тысяч человек и корабли Черноморского флота, которые поддержали бы наступающих огнем своей артиллерии. Русская разведка доносила, что в Стамбуле обитает 1500 мусульман и 1120 христиан, которые окажут помощь русской армии, ударив варварам в спину. Из отвоеванных османских территорий присоединить к России царица пожелала земли между Бугом и Днестром, австрийцам отдать Сербию и Буковину, а французам Египет и часть Греции, и те охотно соглашались с подобным дележом. Испанцы никак не могли определиться. Им не хотелось ввязываться в военную кампанию где-то на юго-востоке Европы, очень далеко от их королевства. Переговоры продвигались, их вели в Париже, Вене, Санкт-Петербурге, но тут французская монархия вступила в полосу кризиса, завершившегося июльской революции 1789 года. Затем умер Иосиф II, большой энтузиаст данного проекта. Первая же встреча с новым императором вызвала у Голицына смутное беспокойство. Леопольд II принял его в высшей степени любезно, однако от прямых ответов на вопросы уходил ни от чего не отказываясь и ничего не подтверждая. Однако старый вельможа не собирался сразу отступать. Почти тридцать лет провел он в Вене, завел множество полезных знакомств, пользовался авторитетом, как дуаен старейшина дипломатического корпуса. Не совершив ничего глупого или бессмысленного, Нельзя потерять влияние на людей в один миг, — думал он. Ежели случай выпал трудный, то надо пойти на некоторые жертвы. Дмитрий Михайлович запер кабинет на ключ и отправился в свою картинную галерею. Яркий свет весеннего солнца лился сквозь окна, и краски на полотнах точно оживали, становились ярче, сочнее, разнообразнее. Действительный тайный советник прошел мимо жемчужин коллекции, первоклассных работ Яна Брейгеля-старшего, Франца Снайдерса и Антуана Ватто. Кроме них у него имелись картины, приобретенные на распродажах, так сказать, впрок для обмена или подарков влиятельным друзьям. Князь остановился в дальнем углу зала перед небольшим квадратным натюрмортом, принадлежавшим кисти Вильяма-класса Хеды, «Завтрак с крабом», написанным в 1648 году. Сам краб получился у художника неплохо, но еще лучше надрезанный лимон, опрокинутый на бок кубок из латуни и белая скатерть, складки которой прям-таки сияли на зеленовато-сером фоне. Голицын не очень-то любил натюрморты. Ему больше нравилась жанровая живопись, фигуры, лица, людей. Но совсем плохо разбирался в этом искусстве его старинный приятель, князь Кауниц, граф фон Ридберг, Следуя моде богачей, государственный канцлер Австрии тоже завел коллекцию. Но что это были за картины? Дмитрий Михайлович не дал бы за них и ломаного гроша. Произведение Вильяма Клауса Хеды будет сверкать там, как бриллиант среди россыпи черепков. Со своим подарком Голицын поехал Кауницу Кауницу домой. Они договорились вместе пообедать. Обед у канцлера всегда подавали один и тот же. Вареная курица с рисом, чревоугодие, Венцель Антон Доминик считал отвратительной привычкой человечества. Не жаловал он и крепкие напитки. Гости князя в великолепных бокалах богемского стекла получали кипяченую воду, охлажденную кубиками льда и слегка подкрашенную свежевыжатым апельсиновым соком. Однако причуды Кауница не могли сбить с толку русского аристократа. Он приехал говорить о Лиге четырех государств – России, Австрии, Франции и Испании. И он говорил о ней. Ведь многие пункты договора россияне-австрийцы уже согласовали. Зачем отказываться от проделанной работы? Зачем отступать перед противником и позволять ему по собственному усмотрению перекраивать карту континента? Старый притворщик Кауниц – Уверял Дмитрий Михайлович, будто никаких изменений во внешней политике Священной Римской империи не предвидится. Просто действительно тайный советник неправильно понял нового монарха. Ну дайте же его величество войти в курс дела. Дайте ему возможность досконально разобраться в том трудном наследстве, какое оставил старший брат. Дмитрий Михайлович вернулся домой после обеда у Кауница успокоенным. Как ни странно, он поверил Венцелю Антону Доминику, тот никогда прежде не обманывал посла Российской империи. Они оба были людьми одного воспитания, одних взглядов, одной эпохи, прекрасной и удивительной эпохи европейского просвещения. Они успешно и плодотворно прожили в ней всю жизнь, только никто из них не понимал, что эта блистательная эпоха подходит к концу. А в 20-х числах мая 1790 года трактирщик Иоханес открыл в своем заведении летнюю веранду. Она располагалась за стеной трактира, обращенной к реке. Там имелся деревянный навес, сбоку росло несколько липовых деревьев и густые кусты вереска. На веранде расставили претеные столы и стулья. Ее обслуживал новый официант, потому что до кухни идти приходилось довольно долго, пересекая главный зал. всегда-то и с удовольствием переместились на свежий воздух. Теперь они разглядывали не медные блюда на почерневших полках и не гравюры, развешанные по стенам, а голубой Дунай плавно кативший свои воды на юг, к Черному морю. Иногда на веранду забредал шарманщик с попугаем породы ара на плече. Крупная нарядная птица с красными, зелеными и желтыми перьями вполне внятно произносила пять-шесть слов и по команде шарманщика клювом вытаскивала из деревянной коробки карточки с предсказаниями. Репертуар бродячего музыканта разнообразием не отличался. Крутя ручку, он обычно наигрывал либо турецкий марш Моцарта, либо невыразимо грустную арию из оперы Сальери, «Армида», либо народную тирольскую песню, весьма задорную. Постепенно Януш Кропочек привык встречаться в трактире с Лорой. Но теперь не только деньги прельщали его. Общение с красивой, милой, обаятельной молодой женщиной положительно влияло на мрачного нелюдима. А может быть, это действовала весна, особенно приятное в Вене. По предложению Лоры они перешли обедать на веранду, залитую солнечным светом, продуваемую свежим речным ветерком. Лора надевала на свидание легкие, более открытые платья. Выразительные взгляды мужчин, как прохожих, так и посетителей трактира, обращенные на его спутницу, здорово поднимали канцеляристу настроение. Он даже купил себе новый кафтан, начал бриться раз в два дня и освежаться английским одеколоном. Это был большой прогресс в его отношениях, с окружающим миром. Ожидая лору, кропочек иногда заговаривал с шарманщиком, которого звали Питер. Он заказывал какую-нибудь из трех мелодий, щедро платил и получал еще одну услугу. Попугай большим черным клювом вытаскивал для него карточку из коробки, стоявшей на шарманке. Карточки общим числом до ста штук содержали в себе разнообразные изречения, этой кладезь житейской мудрости. Написанные от руки четким готическим шрифтом, они могли давать советы следующего содержания: чем ушибся, тем и лечись. Клин клином вышибают. На вкус и на цвет товарищей нет. Кому нравится арбуз? а кому свиной хрящик. Коль слушать все людские речи, то придется и ослаб взвалить себе на плечи. Кто поручится, тот и помучится. Порука — мука, порука — наука. Ищи себе прибыли, но другому не желай погибели. И так далее. Прочитав что-нибудь подобное, Кропочек долго чесал в затылке. Ему было над чем подумать. Дом-то он еще не достроил. Однако появлялась Лора, читала изречения, по-своему объясняла его смысл, затем рассказывала очередную забавную историю про свою госпожу, даму богатую и капризную. Официант приносил заказные блюда. Канцелерист осторожно просовывал между таевок скатанную в тонкую трубочку копию новой депеши. Министерство иностранных дел. Лора ловким движением забирала ее и помещала в самое надежное место за корсаж платья. Затем в карман его кафтана она незаметно опускала холщевый мешочек с золотыми дукатами. Штурман Зандерс появлялся в трактире, когда баржа Матильда возвращалась в столицу Австрии из рейса. Тогда они обедали втроем. Добрый Андреас Заслужил доверие хозяина речных судов Франца Ксаверия Зюсмайера, и тот недавно назначил его капитаном Матильды, повысив жалование до девяти дукатов. Ныне никто из завсегдатаев, отлично зная Зандерсов, не сказал бы о них ни единого дурного слова. Люди они были работящие, добросовестные, Благонамеренные, честные и порядочные. Канцелярист отмечал про себя, что штурман говорит по-немецки «все лучше и лучше», а он сам, имея толкового учителя, «все лучше играет в бильярд», отправляя шары в лузы из труднейших положений. Мало кто среди любителей в трактире уже осмеливался играть с кропочеком на крупные ставки, и он наслаждался своей славой незаурядного бильярдиста в отсутствии Андреаса, конечно, ибо тот оставался на недосягаемой высоте. Иногда Кропочек, несколько приобщенный к международной политике, задавал себе простые вопросы. Например, почему брат и сестра не похожи внешне и по манере поведения как будто принадлежат к разным слоям общества? Почему Лора прекрасно владеет языком, причем литературным, Андреас же кое-как, да и то лишь разговорным в наиболее примитивной форме. Обычно в буржуазных семьях поступают ровно наоборот. Мальчикам дают хорошее образование, а на обучение девочек деньги экономят. Так, по крайней мере, делали родители канцеляриста. Ясное дело, за Андерсы не те, за кого себя выдают. Наверное не брат и сестра вовсе. Но живут в Вене, регулярно посещают трактир толстяка Йоханнеса, не такой уж и дешевый, платят кропочку приличные деньги. Дукаты, полученные сверх жалования по-прежнему, играли существенную роль в исполнении его мечты. У соседа напротив канцелярист увидел дивное кованое крыльцо. Двускатная крыша с водостоком, два четырехгранных фонаря на столбах, ступеньки, фигурное перила. Кузнец запросил за это чудо совершенно невероятную сумму. Однако изделие того стоило. Оно придавало особнячку вид богатый, элегантный, даже изысканный. Июньский полдень вступил в свои права. Тех, кто. Успел занять место на веранде, жара немало не так сильно. Пышные кроны липовых деревьев создавали тень, сбоку заслоняя посетителей трактира от дневного светила, поднявшегося в зенит. К тому же старина Элханес бесплатно подавал на каждый столик вместительный стеклянный графин охлажденного оранжада. Оржанова на сей раз пришла раньше Кропочика и охотно воспользовалась бесплатным угощением. Она допивала второй стакан, когда на веранде наконец-то появился сын чешского пивовара, запыхавшийся, утирающий пот с лица большим клетчатым платком и очень взволнованный. — Что случилось, любезный мой Януш? — спросила Флора, наливая для него стакан оранжевого напитка. — Было длинное совещание у к... — Канцлера, — ответил Кропочек, по своей привычке слегка заикаясь. — Князь решил, что... — С, -с, -с, -с, -с делегацией поеду я. — Куда? — В Селезию. Селение Рейхенбах. Там они собираются вести секретные переговоры, чтобы подписать секретное соглашение между Австрией и Пруссией. Возможно, и сепаратный мир с Османской империей. Уму непостижимо. Действительно, согласилась курская дворянка, стараясь сохранять спокойствие. Никаких бумаг я не принес, просто... Ничего не успел переписать, решил, что это сообщение для вас важнее. Правильно решили. Ему цены нет. Но нужны подробности. П подробности будут обязательно. Лю Любезная моя Лора, он снял очки с запотевшими стеклами и протер их платком-то только сейчас. Закажите мне чего-нибудь выпить и покрепче. Чешская сливовица? Или русская водка? «А!» — махнул рукой канцелярист. «Давайте водку!»